мгновение Утро. Море желтое. После дождей поднялись речки, принесли всякую муть, лес. Тихое море, ровное, чуть, пожалуй, вспученное, как отекшее лицо. Но вдруг далеко-далеко образуется в одном месте чуть заметная белая полосочка, тоненькая, как бритвенный порез. Катится, катится к берегу, превращаясь в пенистый длинный язык, и язык этот разбивается о сушу. Море показывает язык. Желтое море, сизый сумрачный горизонт с полоской бледных облаков над этой сизостью. Красота необычайная. И языки эти, бегущие, кажутся прямо от горизонта, дразнящиеся. Еще очень-очень рано, далеко до восхода солнца. Васенин сидит на балконе, закутавшись в одеяло. Один на один с морем. Его вдруг охватывает мистическое чувство. Это же его дразнит море. Ему показывает язык, жалкому червяку. Это вечность показывает язык. Поежившись, он пытается укрыться за шуточку. Не очень-то солидно для вечности язык высовывать. Но спокойнее не становится. Не проходит ощущение своей малости, ничтожности, микробности перед лицом молчаливо забавляющейся стихии. Ничтожности не только своей. Ну и всего что нагорожено здесь на этом плоском берегу: санатории, дворцов, дач артистов и писателей, безбоязненно носящих имена народные. Море катит, море вываливает свои гигантские языки. Вот вам цари природы, вот вам великие, вот народные. Год, смотри природу, смотри. Вдруг говорит себе Васенин в приступе какого-то болезненного самобичевания: Словно прожил до этого жизнь недостойную, срамную. Смотри, слушай, для кого поют столь прекрасно птицы? Для тебя? Для человека? Но слепая природа не знала, что вырастет существо, способное оценить соловьиный бой. Или знала? А если знала, для кого же тогда поют птицы? Почему извивается червяк, когда его насаживают на крючок? Почему он сопротивляется, крутится отчаянно? Ему больно? Мир Божий громаден, сложен, многообразен, говорят, совершенен. Зачем появился человек? Чтобы изгадить его? Чтобы познать и усовершенствовать? Зачем? Для счастья? Чьего счастья? Червяка на крючке? И что такое вообще счастье? Что знаем мы о мире, о вселенной? О, много знаем, очень много. Но знаем. А чувствуем, что? Как живет, например, карась в красивейшем подводном мире, где ползают улитки, ручейники, жучки-паучки. Что он чувствует? Он счастлив там. А улитки? Языки становятся короче. Они уже не достают до берега. Все дальше отступают к горизонту, сворачиваются опять до тончайших порезов. И эти порезы мелькают там вдали, как стая играющих рыб. Никогда он не видел такого странного явления. Надо быть поэтом. Больше никем. Он выговаривает это вслух и сразу. Слова не прозвучали раньше в голове. Только поэтам. Но поэтов хватает и без него. Вот и сейчас двое из них спят в комнате. Один старый его друг, весьма известный поэт. Второй друг новый. Поэт еще малоизвестный, но чрезвычайно пылкий. К Васенину очень привязался, полюбил его за что-то. Стихи недавно сочинил. Понаблюдал, как тут у моря все мало-помалу подружками обзаводятся, и сочинил. Все нашел себе подруга, только мы нашел друг друга. Спят поэты и не видят всей этой тревожной, дразнящей красоты. Вчера у старого друга был день рождения. Поэты проснутся, когда взойдет солнце. День. Они покупали вареную кукурузу. Кукурузу продавали двое тощий, высохший до щелочного состояния абхазец и толстая, лоснящаяся жиром абхазка. Кукуруза у них была забавно противоположная. У абхазца круглые, похожие на молодых поросят початки, а у абхазки длинные и тонкие, как веретёжки. Вообще-то им не нужна была кукуруза. Они за молодым вином пришли на этот крохотный базарчик. Но по дороге в осенин заупрямился. Никакого вина. У него свои имелись планы на вечер, и, согласно этим планам, он должен был сохранить себя трезвым. А еще его смутил Большой поэт, отвлек мысли от грешного намерения, когда они, праздные и похмельные, шли на базар. Большой поэт под страшным пеклом реконструировал свою гасиенду Он купил ее здесь за бешеные деньги, а теперь усовершенствовал за еще более бешеные. Два молодых чернобородых голоногих парня топтали по кругу глину. Рядом стояла не русского типа женщина, а такая утонченная перья, правда в сарафанчике, с трогательным животиком будущей мамы. Поэт, высокий, жилистый, прокаленный солнцем, закатав рукава белой рубашки, черпал глину широкой пятерней и, как штукатур, с размаху лепил ее на стенку дачи. «Надо бы поздороваться» сказал тот друг, который был известным поэтом. Мы ведь знакомы, когда-то вместе начинали. Может, пойдем, смотри, как он занят, сказал Васенин. Он подумал, зачем большому русскому поэту дача в этих экзотических местах? Не лучше ли завести ее где-нибудь в глубине России, на Владимирщине какой-нибудь среди дубрав и тихих речек? Да неудобно как-то молчком проходить, сказал друг и, улучив момент, приподнял белый картузик. «Все созидаем?» — спросил он большого поэта. «Ага, созидаем!» — ответил тот, влепив в стенку очередную порцию глины. Какая-то ярость была в его поджатых губах, в заострившемся лице с играющими желваками. «Зачем ему?» — опять подумал Васенин. Перри улыбнулась им вышкаленной, жалкой улыбкой. Когда они возвращались обратно, женщины их грелись на пляже. Их женщины — это жена известного поэта и ее подружка, оказавшаяся здесь проездом на несколько дней. Жена поэта лежала на горячих гальках, подставив спину жаркому солнцу. Подружка стояла, стройная, как манекенщица, или как богиня. Нет, богини, пожалуй, были слишком сытые. Как юная манекенщица она была, и черные короткие волосы ее, чуть тронутые сединой, летели в сторону, отбрасываемые легким ветерком. А рядом с ней стоял большой поэт, уже в другой рубашке с отмытыми руками. Он говорил. Васенин не хотел бы слышать, что он говорит, но ветерок наносил в их сторону, а голос большого поэта, выкованный на эстрадах, был звучен и округл. Он говорил. «Я чувствую в вас женщину созвучной мне судьбы. Мы оба пережили трагедию. Сознайтесь, ведь вы ее пережили тоже». Подружка, отвернувшись к морю, молчала. Она не любила большого поэта и не могла полюбить. По какой-то иронии судьбы она тянулась к Васенину, неизвестному и недостойному, рисующему здесь картинки, зайчиков, белочек, ежиков, к детским книжкам своих расшалившихся друзей поэтов. Но, Господи, Боже ты наш! Он не мог полюбить ее, хотя полон был к ней нежности. Не мог, потому что знал ее трагедию и она пока еще остро болела в ее душе. Не мог еще и потому, что уже любил других женщин. Нет, не так. Одну женщину, врученную ему судьбой, и одну фею. А она не могла полюбить большого поэта, потому что он не знал ее трагедии, только угадывал. И угадывая, угадывал будущее острое ощущение. Приключение, достойное темперамента большого поэта. Как ненужная дача на этом далеком, чужом берегу. Море лежало белесое и плоское, Без единой морщинки, Словно накрахмаленная простыня. Вечер. Они опаздывали. Известный поэт провожал их, Рысил рядом. Это он был виноват в опоздании. Отговорил сесть в специальный автобусик, Организованный санаторием. Тесно, мол, будет. Убеждал, что рейсовый всегда проходит мимо, подбирает желающих уехать до большого города, а рейсовый взял и не пришел. И теперь надо было бежать к нему в центр городка. Вдали, навстречу им, показался вишневый жигуленок большого поэта. «Эх, черт!» — сказал провожающий. «Можно было попросить его развернуться, здесь всего три километра. Да неудобно как-то одалживаться». А пылкому поэту было все удобно. «Эй!» — закричал он и назвал большого поэта по имени «Стой, пожалуйста!» Большой поэт резко тормознул, машину сзади обдало желтой пылью. И тогда провожатый отважился. «Это мои друзья», — сказал он, взяв их почему-то за руки, как детей. «Они страшно опаздывают. Тут всего три километра, а?» Большой поэт лихо развернулся. Они сели. Некоторое время ехали молча. Но пылкий друг Васенина не выдержал искушения. «Слушай», — заговорил он, — «что новенького пишешь? Стихи?» поэму, чем обрадуешь». Восенин пожалел большого поэта, хотя лично знаком с ним не был. «Спроси лучше у человека, когда он с дачей своей разделается». Он произнес это нарочно грубовато. «Точно!» — обрадовался избавлению большой поэт и сбросил руки с баранки. Они были в мозолях, ссадинах, с покалеченными ногтями. Что можно написать такими руками? Друг, однако, не унимался. слушай Напиши автограф, а? Два слова, а? Вот хоть на папиросной коробке. От автографа большого поэта спасло то, что они подъехали к остановке рейсового. И автобус уже стоял под парами. Пришло время пожимать руки и благодарить. Пылкий поэт смотрел вслед удаляющемуся «Жигуленку». Глаза у него были разнеженно бараньи. «У меня такое чувство, будто я только что сошел с каравана поэзии», — молитвенно произнес он. Васянин понял, что очень скоро прочтёт об этом случае какие-то возвышенные стихи. Зал, где она выступала, был переполнен, даже проходы оказались забитыми. Васянин сразу увидел ее и сразу понял, что не останется у входа. Работая локтями, он стал пробиваться к сцене. Наверное, было в его лице нечто такое, что на него не шикали, а может, приняли за какого-нибудь распорядителя. Он выгреб к самой авансцене. Там, на приступочках, оставалось еще незанятое место. Васенин занял его. Теперь он уже не мог видеть ее, но зато слышать мог хорошо. Она... Про это надо рассказать особо. Хотя, что же про это рассказывать? Ничего ведь в сущности и не было. Приятель спросил его однажды, хочешь познакомиться с ней? — Нет, — быстро ответил он. — Не люблю знакомиться со столичными знаменитостями. Они потом проходят сквозь тебя, как сквозь воздух. — Она не такая, — покачал головой приятель. — Да и поздно уже. Я позвонил, сказал, что мы сейчас заедем. Делать ничего не оставалось. Они поехали. И сначала вроде все было заурядно. Ну, села в машину женщина. Шубка, шапка, носик. Безутешная какая-то складка губ. — Здравствуйте. Улыбка, рукопожатие. Затем маленький угловой столик в ресторане, который сразу окружили, обсели ее друзья и обожатели, кожаные замшевые пиджаки, холеные аристократические лица. И он тут сбоку припеку. Правда, сразу представленный или поставленный на место наш сибирский друг, художник. Но потом была только она. Одно ее лицо, ее губы, ее глаза, ее глубоко открытая грудь в обрамлении черных кружев, Это ведь надо же, так целомудренно возвеличиваться, так олимпийски парить, грешной и смертной, над мешаниной кружев, кофейных чашек, блюдец, острот. Было только ее сияние, излучение, только ее слова, а может звуки. Ибо Васенин запомнил из всего произносимого одно лишь заклинание. «Ребята, давайте любить друг друга». И это «давайте любить друг друга» относилось к нему тоже. Значит, и он тоже мог, должен, обязан был любить ее. Ивасенин влюбился. Обвально, ошалело, загипнотизированно, Без ревности к тем, кто мог когда-то касаться этих нежных рук, этих губ, этих волос. Так, наверное, не в женщину влюбляются. Так влюбляются в явление природы, в талант и гений, которые суть явления природы. Поздно ночью уходил его поезд. Он ехал работать на дачу художников. в Васенин пришел в гостиницу, чтобы собрать вещи. И не смог. Ему хотелось пройти сквозь стену. Такое было состояние. Чемодан Васенину уложила дежурная по этажу, сердобольно приговаривая. Да куда же ты, миленький, такой-то на ночь глядя? Ведь ты горишь весь. В этом лихорадочном состоянии он и проработал целый месяц. Там, куда приехал Васенин, полыхала необыкновенная осень. И он писал осень, осень осень». Друзья потом, посмотрев эти листы, изумленно сказали, «Ты что же делал-то раньше, самоубийца? Ты почему придуривался до седых волос?» И вот теперь, сгорбившись, Восенин сидел на узкой ступеньке, спиной к сцене, лицом к многоглазому залу. Но все равно он видел ее, помнил. От высоких тонких каблуков, длинного концертного платья, обрамленного мехом, достиснутых на груди нервных рук и романтического поворота головы. Первые же звуки неповторимого голоса заворожили его. Голос баюкал, звал, возносил мольбу, страдал надрывно, ласкал, негодовал. Он смотрел в зал и видел сотни завороженных глаз. И вдруг, будь проклято это мгновенье, вдруг подумал, а что они слышат, кроме ворожбы голосом, кроме чародейства? А подумав так, невольно сам стал вслушиваться в текст. Ужасное слово-то какое — текст. Но он уже не мог пересилить себя, стал вслушиваться и ждать. Ждать, когда какая-то строчка вдруг резанет, уколит в сердце, когда по спине пробегут мурашки. Может быть, это не очень эстетично, мурашки по спине, но у него всегда так бывало. Спина, позвоночник, хребет, прежде всего отзывались точному слову. Увы. Спина его молчала. И он, расколдованный, ловил уже только слова. Только их, очищая от интонаций, придыханий, пристаниваний. И не мог поймать. «Что со мной?» — запаниковал Васенин. «Или с нею?» «Нет, с нею не может случиться. Что-то со мной». Он зашарил взором по залу, по лицам. Где-то же в каком-то далеком ряду должны быть потрясенные глаза. Глаз было сотни. Он растерялся от их множества. Видел затуманенные, зачарованные, сомнамбулические. Потрясенных не видел. Неужели гипноз? Шаманство? Ворожба? Публика потекла из зала. Рядовые обчлененные выстроились в длинную очередь у стойки бара, заняли столики на антресолях. Для избранных был накрыт длинный стол у стены. Там чествовали именинницу. Знакомый литератор махнул Васенину рукой. Рядом с ним нашлось свободное местечко. И Васенин неожиданно оказался визави с нею. Московский приятель оказался прав. Она не страдала забывчивостью звезд. «А вот и Витя», — сказала, улыбнувшись ему, и, показалось, обрадовалась. Он сразу простил ей все, даже молчание своего слоновьего позвоночника. «Ребята, давайте любить друг друга». «Давайте любить!» — от этих строчек бежали по спине мурашки. «Гордость, что ли? Вон ведь сколько блистательных мужчин, а отмечен только он. А может, бокал Алазанской долины, которым Васенин подогрел себя, понесли его к ней, вокруг всего стола?» Она, не вставая, с улыбкой полуобернулась. «Наверное, надо было просто поцеловать ей руку, красиво и достойно». А он заговорил. Начал смутно благодарить ее за ту маленькую болдинскую осень, которую подарила она ему когда-то. Возможно, Васенин сказал фразы на две больше, чем полагалось по этикету. Она вдруг взяла со стола бокал с вином и протянула ему «Выпейте, Витя!» и отвернулась. А он остался с этим дурацким бокалом за ее чужой спиной, как извозчик на заднем дворе. И вся ее свита, только что с ревностью наблюдавшая за ним, кто это столь отважно приблизился к королеве, утратила к Васенину интерес, громко заговорила о своем. Море показало язык. Он постоял несколько секунд, тихо поставил бокал рядом с ее локтем, она не заметила, и так же тихо отошел. На демократических антресолях к Васенину кинулись две знакомые издательские дамы, которые давно уже, как видно, следили сверху за его светскими манерами. «Ах, как красиво вы поступили! Как достойно вернули ей эту подачку!» Ночь Там, на антресолях, Васенин досидел до последнего звонка, когда ушел уже и организованный санаторием автобусик, и последний рейсовый. Он пытался постичь истину. Но истина оказалась не в вине. Истина открылась ему, протрезвевшему до дрожи, на перевале, когда один среди Куинджиевской ночи топал он из большого города в маленький. «Нет», — думал Васенин, вбивая каблуки в асфальт, — «вечность не показывала тебе язык, и море не дразнило, только и делов у моря, чтоб дразнить нашего брата. Наоборот, оно одарило тебя, окатило однажды соленой волной, Осыпала янтарными брызгами, ударила в глаза ослепительным светом. Вспомни ту свою осень, пусть одну, и будь благодарен морю и любви, и шаманящей женщине.